771. Матерь Агни-йоги Одни люди живут настоящим, другие — прошлым. Гуру всегда жил будущим и в будущем. Это устремление было настолько сильным и огненным, что те, кто приходил с ним в соприкосновение, начинали явно и остро чувствовать пульсацию этого будущего как неотрицаемую пламенную реальность. У них как бы вырастали крылья, Они получали импульс для устремления духа в сферы, да то ли им неведомо и недоступной. Этот огненный импульс, получаемый от гуру каждым искренне устремленным к свету человеком, был индивидуальным даром гуру, посланника света, людям, приходившим к нему за помощью, советом и руководством. Поистине и по праву он именуется гуру. Наставником и вводил сознание шедших за ним в сферы возможностей таких достижений, пути-подходах которым были забыты человечеством. Светочем дух он может быть назван, носителем света, а архатом он был агни-йогом, служителем света огня.